Иногда, если было ясное время и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерью Ивановну и поговорить о чем-нибудь постороннем. — А что, Пульхерья Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись? — Вот это, Боже, сохрани, — говорила Пульхерья Ивановна, крестясь, — ну да положим, что дом наш сгорел.